Глава седьмая. У Баркар представлял собой скопление плантаций, на которых пятьдесят землян работали над смотрящиками, а две тысячи аборигенов сажали, растили и собирали урожай из дерева ли, произраставшего только на этой части планеты. Блоды ли созревали два раза в год и были незаменимой приправой к блюдам китайской кухни. Кромп там встретился с десятником краснолицым Верзилой по имени Гаррис. На бедре у него болтался пистолет, а вокруг пояса был аккуратно намотан бич из удава. Дэн Стек? переспросил десятник. Ну как же, работал здесь почти год, потом как-то внезапно исчез. Если вам не трудно, расскажите, почему? попросил Кромптон. От чего же? Пожалуй, сказал десятник. Только лучше поговорить за стаканчиком виски. Он провел Кромптона в единственный в уборкаре салун. И там, потягивая пшеничной виски, поведал Кромптону историю Дена Стека. Он явился сюда с восточного болота. Что-то у него там было с девчонкой, то ли он дал ей по зубам, то ли еще что-то, но меня это не касается. Всем и здесь или почти все далеко не сахар, и думается мне, что там, в городах, были рады радюшеньки избавиться от нас. Да, так вот я поставил Дена. над смотрящиком, над пятьюдестью яганами, на поле в сотню акров. Сначала он чертовски здорово справлялся с ними. Десятник опрокинул стаканчик, Кромптон заказал еще и заплатил. Я ему советовал погонять их, чтобы от них был толк. Здесь в основном работают аборигены из племени чепетцев, а они народ злой, вероломный и крепкий. Мы заключили с их вождем контракт на двадцать лет в обмен на ружья. Этими же ружьями Они пытаются расправиться с нами, но да это уже другой разговор. У нас не принято делать два дела сразу. Контракт на двадцать лет, уточнил Кромптон. Выходит, егане фактически ваши рабы? Так оно и есть, согласился десятник. Кое-кто из хозяев старается преукрасить это дело, называют его временной кабалой или феодальной экономикой, но на самом-то деле рабство, оно и есть рабство, и нечего тут фентить. Да и другого способа цивилизовать этот народец просто не существует. Стек отлично понимал это, здоровенный был малый и с бичем управлялся, дай бог каждому. Я думал, дело у него пойдет, но、ну、и подбодрил Кромптон десятника, заказывая очередную порцию виски. Сначала он был просто молодцом, сказал Гаррис, лупил их своей удавкой, исправно получал свою долю и все такое прочее. Но не было у него чувства меры. Стал до смерти избивать своих ребят, а ведь замена тоже недёшево стоит. Я уговаривал его не перебарщивать, но он не слушал. Однажды его чепецов сбантовались, и ему пришлось пристрелить восьмерых, чтобы усмирить их. Я поговорил с ним, что называется по душам, объяснил, что наша задача заставить егган работать, а не убивать их. Мы, конечно, списываем какой-то процент на потери, но стек зашел слишком далеко. И это стало сказываться на наших доходах. Десятник вздохнул и закурил сигарету. Стек слишком любил пускать в ход свой бич. Да и многим из наших парней это нравится. Но Стек просто удержу не знал. Его чепецы снова подняли бунт, и ему пришлось прикончить целую дюжину. В драке он потерял руку, руку с бичом. Думаю, чепецы просто жжевали ее. Я поставил его на работу в сушильне. Но и здесь он затеял драку и убил четырех чепецов. Тогда терпение моё лопнуло. В конце-то концов эти рабочие денег стоят, и мы не можем держать у себя бешеного идиота, который вышибает из них душу, как только ему что-то не понравится. Я дал стеку расчет и послал его ко всем чертям. Он сказал, куда собирается идти, спросил Кромптон. Он сказал, что Егган надо стереть с лица земли. чтобы расчистить пространство для землян и что мы в этом ни черта не смыслим сказал что собирается присоединиться к бдительным это что-то вроде кочующей армии которая контролирует воинственные племена Кромптон поблагодарил десятника и спросил где ему найти штаб-квартиру бдительных они расположились лагерем на левом берегу реки Дождей сказал Гаррис и пытаются навязать свою условия сириидам вам видно позарес нужен этот стек а «Он мой брат», — сказал Кромптон, ощущая внезапно подступившую к горлу тошноту. Десятник внимательно посмотрел на него. «Да, брат есть брат, тут уж ничего не поделаешь. Но хуже вашего братца я никого не встречал, а повидал я всякого на своем веку. Лучше не связывайтесь с ним». «Я должен его найти», — сказал Кромптон. Гаррис безнадежно махнул рукой. «До реки дождей дорога неблизкая». Могу продать вам вьючных мулов и провизию и прислать местного парнишку проводника. Вы пойдете по замерзенным районам, так что сможете спокойно добраться до обдительных. Надеюсь, там все еще мирно.